опала в сети. Женщины, конечно, не дуры и в курсе, что на дворе 21 столетие, оно же век технологий, а еще интернета. А значит, это то, что во всемирной паутине отыскать можно все, что угодно. Любовь, кстати, не исключение. Скажу больше, судя по тому, сколько сайтов и порталов созданы, с одной лишь целью – помочь людям встретить друг друга – Поиск второй половинки смело можно считать фундаментом для долгожительства интернета, поскольку дамы за современными тенденциями следят и периодически тщательно им следуют. За своим возлюбленным они нередко отправляются не в клуб, бар, на хоккейный матч или спортивную секцию, а бросаются с головой в вездесущую цифровую паутину. А что, очень удобно? Прежде чем начать какое-то подробное общение с человеком лично, можно посмотреть на его фотографию задать несколько проверочных вопросов, сделать для себя парочку заметок и выводов и только после этого решить, а нужно ли тебе хотя бы первое свидание с этим человеком. Если да, можно дождаться приглашения от него или напроситься самостоятельно. Если нет, совсем несложно отказаться от встречи с тем, кого не встречала никогда в жизни. Все было бы элементарно, если бы с помощью тех же сайтов знакомств можно было бы, что называется, всех посмотреть и сразу выбрать того, с кем можно прожить долго и счастливо. Но вы же понимаете, если бы все складывалось так, этой главы в книге никогда бы не появилась. А она есть, что означает скорое и, как всегда, эффектное появление внутренней дуры. А она долго ждать себя не заставляет и вырывается на волю после первого же «привет». Как ведут себя в такой ситуации спутницы каждой женщины? Естественно, зависит от состояния души каждой дамы, От того, насколько часто ей приходится общаться с мужчинами по жизни, и от того, какой срок ей пришлось отмотать без отношений, внутренняя дура может выдать реакцию от пфф, очередной, до у нас будут очень красивые дети. Между этими двумя располагаются еще варианты мыслей вроде мог бы что-то по оригинальнее написать или и что мне с твоим привет делать? А может, кажется, он тот самый или ну хоть кто-то оценил мою бомбическую аватарку. Напомню, мужчина пока только и успел что написать «привет». Дальше начинается анализ ситуации и поиск решения, отвечать или нет. Девушки, долгие месяцы скучавшие без мужского внимания, отвечают мгновенно, не задумываясь, четко осознавая, что доброе слово от любого парня приятно. Барышни по не наберут ответного приветствия без четкого понимания, кому именно они отвечают. Одним для этого самого понимания достаточно фотографии мужчины на том конце интернет-ниточки, другие же проводят масштабное расследование с использованием всех доступных ресурсов разоблачения личности. Примечание, смотри главу ФСБшница без погон. И лишь удостоверившись в чистоте оппонента, по меркам внутренней дуры, конечно, она может соблаговолить отправить ответное «ну привет». Вы же понимаете, так не хочется ошибиться и ненароком отдать свое сердечко тому, кто этого не заслуживает. Лучше сразу все проверить. А уж коль скоро раскроются новые неприятные подробности при общении, тут у дуры тоже есть парочка тактик. Одна из них называется игнор. Вообще девушки в курсе, что частенько не самые лучшие черты характера проявляются при первых же разговорах о взглядах на мир но внутренняя дура уверена если парень с которым общается дама прелесть красавчик и душка значит на всякие мелочи в его поведении которые сразу же могут показаться подозрительными смело можно закрывать глаза потому что смотри выше он прелесть красавчик и душка вторая реакция называется паника это когда мужчина допускает орфографическую ошибку в сообщении пусть даже случайно промахнулся опечатался и дура такая ну все он «Тупой! У нас будут тупые дети!» И еще одна реакция называется «Охотник на медведя». Такие внутренние дуры, заподозрив неладное, занимают выжидательную позицию и наблюдают за дальнейшей перепиской, внимательно приглядываясь к деталям и анализируя каждое слово. Ну и, конечно, как я могу не остановиться на типичном поведении девушек в тот момент, когда им предлагают перестать играть в мух, попавших в лапы к пауку, выбраться из паутинки, и встретиться вживую. По реакции на подобное предложение мы условно разделим внутренних дур на счастливого лабрадора, кроличьего сыча и пучеглазого лори. Название классификации никак не связано с внешним сходством дам с этими животными, и исключительно речь идет об удачной поведенческой визуальной метафоре. Итак, девушки, которые относятся к категории счастливых лабрадоров, на предложение встретиться реагируют мгновенным согласием. Они прыгают от радости по дому, при этом периодически роясь в шкафу и подыскивая себе идеальный наряд для свиданочки. Их восторгу нет предела, они готовы встречаться хоть сейчас. Как вы понимаете, внутренняя дура таких девушек либо спустила поведение своей подопечной женщины на тормозах, либо устала от одиночества в девчачьей компании, либо ей просто хочется перемен. Потому-то она и позволяет так беспрепятственно и незамедлительно согласиться на личную встречу, а там уже видно будет, как вести себя дальше. Девушки-кроличьи-сычи создания более настороженные. Если предложение встретиться появилось слишком быстро, дама подозревает. Если он долго тянул, подозревает. Если интересуется ее мнением, когда, как ей кажется, лучше всего сходить на свидание, подозревает. Тенденцию вы поняли. Когда бы молодой человек не предложил увидеться, лицо дамы приобретает... Подозрительный вид сыча и внутренняя дура помогает ей накидывать сомнения насчет парня, который устал переписываться и захотел встретиться. И последняя разновидность девушек, которых в интернете позвали на свидание – пучеглазы Лори. Ну, эти-то живут на постоянной панике благодаря нервозности внутренней дуры. Такие девушки от предложения увидеться впадают в ступор, ведь в голове начинает крутиться слишком много вопросов. От что надеть? Да зачем вообще мне это нужно? Результатом паники может быть как положительный ответ на предложение встретиться с возможной последующей отменой свиданий за полчаса до того, как оно должно было состояться, так и просьба пообщаться еще в виртуальном мире, чтобы немного привыкнуть друг к другу. Ну и, конечно, не стоит забывать, что как сами девушки, так и их внутренние дуры не пропустят ни одной фотографии парня, который проявил к ним интерес. Одни могут искать реальные фотки красавчика, если не верят тем, что размещены у него на странице, другие дождутся, пока мужчина раскроется через переписку и только потом будут делать выводы о внешних данных человека, с которым обмениваются электронными сообщениями. Важно не это, а то, что на картинку посмотрит каждая. И что примечательно, даже после нескольких неудачных переписок и встреч внутренняя дура никогда не меняет тактики своего поведения и каждый раз, получая новый «привет», она идет по проторенной дорожке, не допуская мысли о том, что стратегию можно изменять и регулярно приплясывает на одних и тех же граблях. Просто у внутренней дуры есть план, и она его придерживается, во что бы то ни стало. Совет женщинам. Уймите внутреннюю дуру и ориентируйтесь на собственную интуицию. Понимаю, отделить дуру от интуиции и понять, кто из них кто и к кому из голосов прислушиваться, непросто. Но с опытом приобрести этот навык было бы неплохо. Если каждый раз вы сходу соглашаетесь на свидание с первым попавшимся, и каждый раз что-то идет не так, смените подход. Возможно, прежде чем бросаться в омут с головой, именно вам лучше узнать человека поближе. И наоборот, если из-за вашей скрупулезности и дотошной переписки дело до свидания не доходит вообще, возможно, стоит отнестись к подбору кандидатуры на поход в кино или на чашку кофе в кафе, Чуточку лояльней. Будьте гибкими, и тогда вы точно не упустите свою настоящую любовь. Совет мужчинам. Будьте терпеливы. Если девушка с сайта вам действительно понравилась, не откладывайте личную встречу надолго. Чем дольше вы тянете с приглашением на свидание, тем больше пространства для деятельности внутренней дуры вы оставляете. При визуальном контакте, особенно первом, она как-то немного теряется, скромничает, и у вас появляется уникальная возможность увидеть девушку такой, какая она есть, когда не прислушивается к своей внутренней подружке. Пользуйтесь этим.